Глава двадцать четвертая. Ну вот и все. Можно выдохнуть и окончательно успокоиться. Они справились. Да, можно было, конечно, горделиво выпятить грудь, раскрыть веер разноцветных перьев самомнения и хвостовства и эдаким павлином вышагивать сейчас, поглядывая свысока на окружающих. Это он. Он лично справился. Он все сделал сам. Он гений. подите Ниц. Что? Помощь отца, Ираиды, участие Бернье, в конце концов, право, об этом не стоит и говорить, сущая ерунда. Стоит говорить, признавать, быть благодарным, ведь даже сеть отелей Бернье подыскала и предложила Ираида. Да, потом Димитрис лично вел переговоры, осматривал места, оценивал инфраструктуру поселков, где прятались уютные семейные отели, но нашла она. После подписания договора о сотрудничестве уже вместе с Сэмюэлем составляли маршрут первого круиза, стараясь учесть все нюансы. Димитрис до конца опасался, что его бизнес-проект станет убыточным, а семейные круизы окажутся невостребованными. Но всего за неделю после старта продаж все места на лайнере были выкуплены, а спрос оказался таким высоким, что предварительных заявок набралось уже на два круиза о чем только что и сообщила Ираида. Помощница старалась держаться строго официально, но переполнявшие ее радость и гордость пузырились в глазах женщины. Она искренне переживала за удачу и успех босса. Димитрис же вскрывать свои эмоции не собирался. Зачем? Если есть повод радоваться, надо держаться за этот повод, идти к радости. Ну а пока ликующий вопль. «Еха! Мы сделали это!» вскочил с места, подхватил замершую от неожиданности Ираиду за талию, повел с собой в танце сертаки, подпевая в такт «Кто молодцы, мы молодцы, кто молодцы, мы молодцы». Ассистентка отморозилась не сразу. Очень уж внезапен был порыв босса. Но быстро поддалась его настроению, тем более, что их настроения совпадали. Да и танцевать с Димитрисом было так приятно, ощущать тепло его руки, Двигаться с ним в одном ритме, вдыхать его запах, такой мужской, такой влекущий. Больше всего на свете Ираиде сейчас хотелось прижаться к любимому мужчине, узнать вкус его губ, почувствовать ответное желание. Но она дала слово, и слово свое должна держать, хоть оно сейчас и пытается вырваться на волю. Вот если Димитрий сам проявит инициативу, тогда... не проявил. Хотелось бы верить, что помешал стук в дверь, но, увы, в сияющих глазах молодого босса и намека на страсть не было. Он просто прекратил отплясывать и повернулся к вошедшему отцу. «Привет, пап!» Костас немного удивленно улыбнулся, рассматривая разгоряченных сына и его помощницу. «А что это у вас тут происходит? Я еще в коридоре услышал странные вопли из ваших владений. «Добрый день, господин Кролидис!» Ираиде казалось, что она сейчас заполыхает открытым огнем. Так горели от стыда щеки. «Мы... Я просто...» Димитрис рассмеялся и дружески приобнял смущенную женщину за плечи. «Да успокойся ты! Мы с тобой имеем право подурачиться!» «Заслужили!» — повернулся к отцу. «И, кстати, это были вовсе не странные вопли, а моя песня победителя. И танцевали мы с Ираидой танец победителей». «Да, Бернье мне уже звонил». «Хвалил тебя», – улыбнулся Костас. «Очень доволен и стартом, и перспективами». «А уж как я доволен, думаю, это следует отметить». «Согласен, мама будет рада». «Ираида, займись, пожалуйста». Димитрису сейчас хотелось обнять весь мир, в том числе и свою верную помощницу, но сдержался. Бедняжка и без того никак в себя не придет от смущения. Надо загрузить ее делами, это поможет возвращению в себя». — Закажи столик в моем любимом ресторане на… допустим, на субботу, — вопросительно посмотрел на отца. Тот кивнул. — Значит, на субботу на семь часов вечера. Поняла. Переход на деловой тон реально помог ассистентке справиться с эмоциями. Суббота, семь вечера, столик на троих. — Почему на троих? На четверых, — продолжал возмутительно сиять глазами босс. Еще и подмигнул. Издевается, что ли. — Господин Бернье прилетит? — Нет, госпожа Георгиади придет, я надеюсь. — Что? В смысле, вы обо мне? Рабочее настроение, только-только вернувшееся, с изумленным бульком снова утонуло в смущении. «Ну, — Но о ком же еще? — рассмеялся Димитрис. — Ты не меньше меня имеешь право отпраздновать наш успех, верно, отец? — Совершенно верно, — одобрительно кивнул Костас. Алина напряженно ждала ответа. Сердце обезумевшей птицы билось внутри клетки, грудной клетки, но клеткой для рвавшегося на свободу сердца она стала настоящей. Не выпускала, морщилась порой от слишком болезненных толчков, но терпела, потому что понимала, потому что разделяла тревогу сердца. Отец и дочь переглянулись. Девушка растеряна, мужчина задумчиво. Он и заговорил. «Не думаю, что это сейчас возможно». «Но почему?» Алина изо всех сил старалась удержать устремившиеся к уголкам глаз слезы. «Или ваши слова о помощи вранье, и вы всего лишь купили живую игрушку своей дочери? Зачем ты так?» Губы Доры задрожали, но Алине сейчас были безразличны чувства незнакомой, по сути, барышни. Она слишком устала. «А ты думала, я сейчас расплачусь от умиления? Ах, у меня теперь сестричка есть! Но дело в том, что сестричка у меня всю жизнь есть! и новая мне не нужна. «Папа — Папа! Ну вот, разрыдалась. К отцу на грудь упала. Тот обнял дочку и сукоризной посмотрел на Алину. — Ты не права, девочка. Понимаю, ты столкнулась с изнанкой жизни, натерпелась в плену. Еще и аукцион этот ужасный. Но все же не стоит во всех людях видеть врагов. Но вы же отказались. Не перебивай меня, пожалуйста, звякнул металлом в голосе господин Ифанидис. «В конце концов, ты сейчас в моей власти, и не мешала бы вести себя повежливее». «Ну вот, наконец и правда», — усмехнулась Алина. «Теперь верю». Ноги внезапно стали ватными. Держать отказались. Девушка опустилась на ступеньку крыльца, спрятала лицо в ладонях. «Как же я устала!» Дора отлепилась от груди отца, всхлипнула, и собралась было что-то сказать, скорее всего, возразить — но отец мягким жестом остановил ее, затем продолжил. «Я ничего тебе доказывать не собираюсь, но все же предлагаю выслушать меня до конца и постараться понять и принять информацию. Прежде всего хочу напомнить, что я не отказывался обратиться в посольство России. Я просто сказал, что сейчас это невозможно. А теперь поясню, почему. Твое появление в посольстве вызовет массу вопросов, ну а если ты расскажешь все, как было, У владельцев криминального бизнеса возникнут серьезные проблемы. А эти люди не любят проблем. Они решают вопросы кардинально. Может начаться зачистка свидетелей. И прежде всего в опасности окажемся мы с дочерью. И Алекс, конечно же, как мое доверенное лицо на аукционе. Да там много кто окажется в списке. Те девушки, что были с тобой тоже. Ты, скорее всего, не пострадаешь. На территории посольства до тебя не дотянутся. Ой, как стыдно! Она ведь действительно не думала о последствиях своего визита в посольство. Ей просто хотелось домой. И все же забыть холод в глазах господина Ифанидиса, когда он напомнил о власти над ней, не получалось. А вот перед искренней Дорой реально было стыдно. Но и выяснять отношения не хотелось. Накатившее безразличие не отпускало. Алина продолжала сидеть в прежней позе, Мечтая только об одном — услышать вместо размеренного голоса этого чужого человека теплый и родной мамин. Ифанидис, видимо, ожидал хоть какой-то реакции на свои слова. Он даже приумолк на пару мгновений, глядя на Алину. Девушка по-прежнему прятала лицо в ладонях, и понять, о чем она думает, не получалось. Дора вопросительно посмотрела на отца. Тот едва заметно пожал плечами и кивнул дочери «Займись». Дора поправила сползающие с носа очки, подошла к пленнице и легонько тронула за плечо. — Пойдем, уже очень поздно, нам всем надо отдохнуть, утром поговорим. Алина безразлично пожала плечами, поднялась и вслед за Дорой вошла в дом. Она была уверена, что ее снова запрут в каком-нибудь подвале, ну или в комнате с решетками на окнах. Но оказалось, что для нее подготовили очень милую, просторную комнату на втором этаже. И никаких решеток на окне не было. Самой серьезной преградой были симпатичные шторы. И дверь запиралась изнутри, а не снаружи. И это было неправильно. Неправильно для тюрьмы. Дора заметила удивление гости, грустно улыбнулась. «Ожидала увидеть камеру с засовом снаружи? Если честно, да. Извини». Спрашивать за что Дора не стала. Мягко улыбнулась, махнула рукой. «Все нормально, не переживай. Ты голодна?» Алина вдруг поняла. Она действительно зверски проголодалась. Ведь только завтракала сегодня, а уже почти ночь. Смущенно улыбнулась. «Очень. Тогда пойдем». Девушки снова спустились на первый этаж, прошли через гостиную на кухню. Отца Доры нигде не было видно, и Алине сразу стало легче. Не хотелось сейчас смотреть в глаза этому человеку, а то еще хрюкнуло бы ненароком, не выйдя до конца из роли бессовестной свиньи. Опа, А ведь придется еще побыть в этой роли бессовестной и неблагодарной свиньи и попытаться незаметно стянуть забытый кем-то на кухонном столе смартфон и спросить, где здесь туалет, и закрыться в нем, и набрать любимый номер, и замереть в предвкушении. Сейчас, вот сейчас она услышит родной голос, голос мамулечки. Но вместо теплого и ласкового голоса в ухо ввинтился монотонный бубнеж робота, сообщающий, что абонент не абонент. Алина набрала номер отца. Здесь соединение было, пошли длинные гудки. А потом сонный голос отца. — Алло? — Папочка, это я, Алина. — Кто? — Алина, папочка, помоги, я в беде, я... «Ах ты дрянь!» Отец явно рассверепел. Совсем совесть потеряла. «Думаешь, если звонишь с закрытого номера, я тебя не найду?» «Папа, ты что?» «Не смей меня так называть, мерзавка! Моя дочь умерла!» «Пи-пи-пи!» Отключился. Алина растерянно посмотрела на пищащий телефон, но времени на осмысление не было. Из-за двери донесся встревоженный голос Доры. «Алина, у тебя все в порядке?» А откуда-то издалека — голос Ифанидиса. Дора, ты не видела мой телефон? Он здесь лежал. — Так, надо спешить. Снова гудки, но ответили быстрее, причем слышно было, что откуда-то из ночного клуба, судя по громкой музыке. — Да, алло, кто это? — Снежана, это я, Алина. — Аля? Она узнала, точно узнала, голос задрожал. — Я, я, скажи маме. — Девушка, вы в своем уме? Голос сестры заледенел. «Моя сестра умерла! Ее убили!» И снова короткие гудки «Что за ерунда?» В дверь заколотили со всей дури, и Фанидис и Хором требовали немедленно открыть, что Алина и сделала, отступив на шаг, чтобы ее не сбили с ног. Она была настолько шокирована услышанным, что совершенно не обратила внимания на перекошенные от злости лица милейших отца с дочерью и на злобный рык Костаса тоже не отреагировала. — Ты куда звонила? Алина растерянно подняла на него глаза. — Кажется, я умерла.